Лидваль застонал жалобно и нежно. «Я же еще жив! Это ненадолго! Не вертитесь, хуже будет!» Лебедев показал, что в сыскной полиции нет нужды. Ванзаров принял это как неизбежное. Куда более важные дела требовали его. Сначала он заглянул в коморку, что жалось к тамбуру. «Юный проводник спал, и сон его был тревожен».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 «А вы!» — проводник был так искренно несчастен своим проступкам, что Ванзаров не нашел в себе сил распекать виновного. «Гривцов, мы не в игрушки играем. Прошу вас собраться с силами. Я понимаю, как вы устали, но заменить вас неким. От вас требуется только одно — неусыпное внимание. Продержитесь сутки».